Художник-учитель, разумеется, имеет право, так сказать. Проблема в том, что весь пафос вещи любовная линия смещает, искривляет, но и без эротики сам замысел режиссера скукоживался и провисал. И с крепкой, свежей, глубокой повести Захара Прилепина о запретной любви и расколовшейся дружбе Алексей Учитель решил сделать большое кино, настоящее и профессиональное, социальный боевик, ломающий окрепшую в отечественном кино традицию гангстодрамы, поменять знаки, чтобы симпатичные, подчас трудно рефлексирующие братки переставали уже быть плохими хорошими парнями и объектами зрительской любви, а свято место заняли ребята-омоновцы, государевы люди. Кино и впрямь на уровне большой идеи, а не мыльной оперы, долгое время скользило мимо крепкой фигуры парня в форме и берете, что снова демонстрирует его вторичность, точнее тормознутость относительно литературы. Тут Алексей-учитель сделал важное, хоть и запоздавшее дело. Интересно сравнить у поэта Всеволода Емелина давнюю песню ветерана, травестирующую события августа 91-го, с болотными песнями, сборником стихотворения которого репортажно сопровождали бунт креативного класса в 2011-2012 годах. Через 20 лет неизменен не только лирический герой поэта хроникера народный типаж, для которого политика Это продолжение собственной бытовухи другими средствами. Сохранилась уникальная интонация. Сергея Михалкова, поступившего в абориуты запевалой. Однако принципиальнейшая из констант – фигура ОМОНовца. «Не пуля спецназа сразила меня, не палка ОМОНовца сбила, а эта зараза средь белого дня взяла». Да и мне изменило. Мы цепи сомкнули, мы встали в заслон. Мы за руки взяли друг друга. Давай, выводи свой кровавый ОМОН, плешивая гадина-пуга. А ведь и впрямь. ОМОНовец с завидной регулярностью сопровождает современную литературу о волнениях и переворотах. 1991, 1993, 2012. Припоминается и лучший в романе Виктора Пелевина "Бэтмен Аполло" эпизод с вышедшим на одиночный пикет вампирой Рамой Вторым, которого, естественно, винтят и собираются закрыть. Диалог с Амоновским полковником. Пусть ненадолго разбавляет душную романную тоску, ноты светлой печали. Так некогда в любой книжке о гражданской войне в России дежурил Махновец или Гайдамак. Даже в Фадеевском разгроме, действие которого, как известно, происходит довольно далеко от Украины, просто у Фадеева они по-другому называются. Постоянно они и у Аркадия Гайдара, на Украине, вступившего в первую свою войну и погибшего в свою последнюю, надо сказать, у Прилепина изначально не было никакой смены акцентов. Все казалось понятным и естественным, биографически и мировоззренчески объяснимым. Ему близка заповедь Варлама Шаламова «Блатной мир должен быть уничтожен». А вот в кино «Учителя» неизменно ощущается то и дело буксующий механизм преодоления. Явно навязанный разрыв шаблона, рожденного легионом бумеров, бригад и прочих. Надо сказать, восьмерка. Опыт довольно успешного бренд-реванша. ОМОН в качестве товарного знака, похоже, вообще дебютирует. И успешно. Но и менеджмент автоваза явно должен создателям фильма серийно проставиться. Даром, что модель восьмерка лет десять как снята с производством. Учитель не то чтобы опоздал, а как-то по-своему забавно и трогательно не попал. Во время социальный ландшафт, аудиторию. Алексей Ефимович в интервью очень много говорил о драматургии. А это, как правило, означает «жди натяжек и ляпов». И они как-то очень знаково живут своей жизнью в концептуальных придумках сценариста Александра Миндадзе. Так, хронотоп, которым снабдили «восьмерку» в кино, Новый год, 1999-2000, Ельцин, распадающимся бог в телевизоре «Я ухожу», для вязчивого эффекта, и иллюстрации смены эпох банально перестает работать. Если вспомнить, что историческое заявление Бориса Николаевича первый раз прозвучало в полдень, повторялось ежечасно, и к бою курантов все, омоновцев не исключая, были в общем в курсе. Из той же серии анахронизмов промышленные бунты работяг отсутствующие в повести. Явление, скорее, из ранних 90-х, Ближе к концу века сошло на нет, даже в кастрированном виде профсоюзного сопротивления. Другое дело, что заводские кадры, из лучших в картине, сделаны ярко и мощно. И вообще, появление на большом экране пролетарских протестных масс можно только приветствовать. В тему и штрихпунктирно обозначена тенденция ухода криминала в легальный бизнес и обретение им концов и кнопок во властных структурах. Учитель сохранил мушкетерскую линию, и она в фильме оказалась вполне жизнеспособным каркасом. Четыре друга ОМОНовца, Герман, это обезымянному в повести главному герою дали имя, «Грех», «Шорох», «Лыков» – молодые, пока никому еще неизвестные актеры Алексей манцыгин Александр Новин, Артем Быстров, Павел Ворожцов – вылеплены рельефно, умело, с первых кадров, на одном режиссерском дыхании и актерском кураже. В отличие от муляжных бандосов во главе с глупо-многозначительным буцем Артур Смолянинов. Потому и бойцовские триумфы запрограммированы. Правда, не оставляет ощущение, будто учитель своим мушкетёрам немного подыгрывает. Ну как, старик Хатабыч в футбольной команде "Шайба". Однако тут есть и очевидный перекос. На портретирование остальных персонажей банально не остаётся экранного времени. Девушка Аглая, Вильма Кутовичуте запоминается прежде всего лифчиком и другой частью комплекта. Не стринги. Так, несколько дотошно обыгран сугубо умозрительный в повести разговор о ее белье. Хищными поцелуями, да не слишком подробной эротической сценой. По Хармсу. Пела-пела и вдруг умерла. Впрочем, Сергей пускипалис традиционно хорош и в роли второго плана. Ближе к концу, по причине многозначительности и эротики, кураж пропадает, замысел рассеивается, сюжет буксует. Ибо у Прилепина распад братства восьмерки был запрограммирован серьезными вещами, разным отношением парней к юным революционерам нацболом и мутной логике убийства. Внезапно после уличных побед проявившемуся жлобству и человеческой малости Лыкова. Мне долго казалось, что с отцом их разлучает явное превосходство сына, который мужик, боец и злыдень, но как-то невзначай выяснилась обратная ситуация. Это отец был злыдень и мужик, а сына он, напротив, воспринимал как недоделка и малоумка. «Я не думаю, что отец был прав». Все это, включая, так сказать, отцовский план, до экрана не добралось. Видимо, показалось перегруженным смыслами. В итоге получилось, что учитель метил в одну, а угодил в другую, возрастную категорию, как писали на книжках скрупулезные советские издатели, для младшего и среднего школьного возраста. Канон детского кинематографа, может и невольно, оказался выполнен удачно и дотошно. Добро и зло, свои и чужие, еще раз отмечу, и в социальном смысле, редкость в нынешнем русском кино. Дидактика и много драк, в конце мимолетная горечь и щемящая нота лиризма, да великолепный финальный трек Андрея Бледного – из 25-17. Из сборника «Восьмерка» чуть выбивается несколько в ином роде рассказ оглобля Имя персонажа Проноглоблен, с добавкой из одной буквы, позаимствовано у Есенина. Есть в Анне Снегиной персонаж Проноглоблен, крестьянский вожак, бывший каторжник. Захар здесь, в западной манере, пытается сделать рок-музыку фактом литературы. Не репортажи, рецензии на альбомы и биографии музыкантов, а именно художественный текст, где персонажи пишут декорации, как в известном диалоге молодого Валентина Катаева с Иваном Буниным. То есть играют музыку инструментами, поют стихи, аудитория сэйшенит и фанатенит. Мне выпало дружить с людьми, которые больше любили петь, чем молчать или думать. Пение надолго заменило им разум. Проша выкрикивал то одну, то другую строчку и прислушивался к эху. Каждая строчка звучала так, будто красную ткань сильными руками рвут надвое, натрое. Проша подыгрывали на гитаре. Гитара, как таратайка дребезжала и припадала колесом на всех ладах и ухабах. Пропев короткий кусок песни, Проша наглухо сжимал рот, чуть тряс головою в такт скачущим аккордом и делал щекой такое движение, словно побеждал судорогу. Глаза его были лихорадочны, как у разночинца. В руках Проши, то безвольно повисали, то снова возбуждались и начинали танцевать маракасы. Его песнопения удивляли обилием, как необъятный ромашковый букет. Прош оказался многословным, спешащим выговорить сразу несколько словарей. Непременный старославянский там мешался с блатным. Дырбул шил, встревал в классическую речь, и все это сверху было присыпано рок н походным разговорником, где вперемешку, как в холщёвой сумке, путались косяк, колок, колесо, Игги, Сайгон и Дилан. Причем к Иге он брал в рифму вериги, а где возникал Боб Дилан, появлялся поп с паникодилом. Собратья Проши по Перу вечно сочиняли так, словно им было влом найти нужное слово, И они довольствовались случайным, едва на белую нитку подцепляя строку к строке. Прон же, как сажбаш писал четверостишими, перешитыми тугим и мелким швом. Я, кстати, на сей технологический счет, как-то набрался наглости возразить двум известным писателям, авторам книги Аксенов. Александр Кабаков — А в чем отличие его джазовой литературы от всякой другой, связанной с музыкой? В том, что есть литература о музыке, с музыкой как предметом изображения, а Вася писал джазовую литературу джазовым способом. У него именно джазовая литература, а не о джазе. У него джазовая проза. Она звучит особым образом, это очень существенно. Таких музыкальных, а не о музыке, писателей вообще мало, не только в России. В России он точно один. Но таких писателей мало и где бы то ни было. Вообще-то, интонация штука тонкая. это любая, даже умеренно модернистская проза может прослыть джазовой, а недостижимым образцом ее мертвые души с их метафорическими конструкциями, импровизация, лирическими отступлениями, джемсэшн, и причудливой, духовой, духовной мелодией. В случае же Аксенова, так называемый джазовый способ, скорее не прием, а пиар, чистота и безусловная удача эксперимента, встречаются единожды, в джазовых главах ожога прежде всего в знаменитом камбэке с песней петроградского сакса образца осени 56 -го. Что же до уникальности в так называемой музыкальности? Явный перебор. Вернее, не А как быть с Эдуардом Лимоновым? И кстати, над Аксеновым мимолетно, но по любому удобному поводу, чей дневник неудачника сделан явно под влиянием панк-рока и в его стилистике с адекватным словарем, рваным ритмом, сюжетами и образами, напором и грязноватым драйвом. Лимоновские рассказы о нью-йоркских панк-клубах и музыкантах, прежде всего превосходный «The Death of Teenage Idol», скорее попадают в кабаковскую категорию писателей о музыке. Рассказы Захара Прилепина «Герой рок-н-ролла», сборник «Ботинки, полные горячей водкой», И Оглобля, сборник восьмерка, тоже о людях музыки. Той самой, что становилась образом жизни и религией поколений. И стилистической чуткой Захар строит эти тексты как маленькую лирическую энциклопедию русского рока с обязательной мрачноватой кодой. Именно по производственной, так сказать, линии у Оглобля есть в прозе Захара «Прямой предшественник», рассказ «Герой рок-н-ролла», который, конечно, при всех вкусных рок-н-ролльных метафорах и подробностях, прежде всего времени и смене юношеской оптики на взрослую, с другой линейкой масштабов. Объединяет их и тот самый мотив отцовства. Поколение Прилепина и мое, конечно, многих легенд русского рока имеет основание записать в «папаше и дядьки Это не комплимент рокерам, а часть нашей биографии. В «Герое рок-н-ролла» без труда угадывался Михаил Барзыкин, лидер когда-то знаменитой группы «Телевизор». Захару еще предстояла вполне драматическая история отношений с экс-звездой. Почему-то Барзыкин его занимал и мучил больше других коллег по рок-цеху. Приведу его последнюю заметку о «Герое», вызвавшую довольно знаковую полемику в своем, так называемом «керженецком» кругу. Антигерой рок-н-ролла Захар Прилепин о причинах мизантропии Михаила Барзыкина Читал недавно очередное интервью Михаила Барзыкина, с которым в свое время мы немного приятельствовали. О нем я написал рассказ «Герой рок-н-ролла» лет семь назад. Еще предисловие к собранию его текстов и интервью тоже написано мной. Барзыкин – рок-идол моей юности. Многие его песни я люблю по сей день. Он стоял для меня вровень с Кинчевым и Цоем тогда. Именно как образец рок-бойца. Б.Г., Ревякин и Скляр воспринимались по-другому, и это отдельный разговор. Ну, вот теперь я читаю его интервью очень злое и такое, знаете, уставший, типа народ безумен, руки опускаются сплошной крым наш, как все это надоело, все одурачены пропагандой и так далее и тому подобное. Барзыкин очень сердится на Кинчева, на Сукачева, на Скляра за поддержку Новороссии, меня ругает и тоска, в общем. Но я вполне себе с любовью Вспомнил, каким был Барзыкин все эти годы, пока я его слушал. Он сам себя определял как мегамизантроп Для Барзыкина в целом характерно а. Богоборчество и антиклерикализм, б. Конфликт с женщиной как таковой. Смотрите песню «Путь к успеху». А заодно и установка «Я не хочу иметь детей». Действительно, детей у него нет. В. Неприятие всяческого милитаризма, и тем более империализма, на уровне почти физиологическом. Антисоветизм, естественно, ну и так далее. Поэтому чему здесь удивляться? Кинчев, Сукачев, ревякин скляр со времен юности бунтарской сильно изменились. Как минимум можно вспомнить, насколько огромную роль в их нынешнем миропонимании – играет православие а барзыкин остался прежним в чем есть свои плюсы но если бог бездарен пп омерзиительтельный женщина отвратительная и продажно история родины являет собой насилие и позор а люди слабые и глупы то странно если б после всего этого стоял крым наш в каком-то смысле хорошо что крым наш этот список не венчает а венчает его не но подразумеваемое, за Майдан. Не надо сердиться на Барзыкина. Михаил равен себе. Помнится, мы сидели с ним в кафе в Питере, и он рассказывал про своего отца, каким его отец был пьяницей и дурным человеком. Это было интервью, так что я сейчас не открываю никаких тайн. Столько даже не боли... О неприязни было в словах Барзыкина к своему отцу. Не знаю, к чему я здесь вспомнил про отца, которого он не любил и не простил. Хотя вру. Знаю, конечно. Алексей Калабродов. Какие мнения, други? Я думаю, Захар льстит Барзыкину. Правда, оговорив субъективность с поправкой на время для меня, тогда, вставляя его в один ряд с Кинчевым и Цоем. Он до них совершенно не дотягивает, и тогда не дотягивал. На пару лет, 1986-1988 годы примерно, выбившись в впервачи за счет протестно-истерического темперамента и умения, наверное, с испугу, точно формулировать. Плюс всеобщая тогдашняя сумятица – с определенным, впрочем, критерием «прокукарекать» первым. Но мало ли кто куда не дотягивает. Цой и Кинчев тоже несопоставимы с Майком Науменко и, скажем, Кормильцевым. Просто Барзыкин сам по себе непоправим, а второй ряд. Его место где-то рядом с Задерием и объектом насмешек. «Не знаю, может, Лайв, бывал он крут». Не доводилось видеть. Но альбомы не слушались совершенно. А он даже два винила выпустил. На третьем треке наступала клиническая смерть от скуки и необходимость реанимации с помощью других звуков. Однако проблема даже глубже. На мой взгляд, он просто не из рок-н-ролла. Не герой, не антигерой, а дверью ошибся. Тогда это происходило сплошь и рядом. Уж больно дверь рок-клуба была красивая, манила в себя. Буквы, граффити, пацифики всякие. Он действительно умел отлично формулировать, делать слоганы. «Твой папа фашист» — квинтэссенция времени и дурости его. Дело не в цвете знамен, а в симптомах болезни. И сейчас актуально. Чем матери истории и останется ценен, ибо... «Повторю, не человек рок-н-ролла, а исторический персонаж второго ряда. В этом и все причины. Станешь тут мизантропом». Захар Прилепин. лёш Нет, даже не пытаюсь подольститься. Может, чуть подсластил пилюлю, да» но вообще альбом мечта самоубийцы был для меня таким же открытием как энергия и группа крови и слушал его я даже чаще слава коновалов я когда прочитал захарова о барзыкене подумал как лёша кинчив и цой величины несколько другого порядка подумалось мне в общем хорошо подсластил захар И правильно. Оступившемуся подал руку. Благородно. Захар Прилепин. Так, Шамазов должен вступиться. Барзыкин реально полубог. Кроме шуток. Просто вы вовремя это не слушали. Илья. Приходи. Ричард Семашков. Все мы вовремя слушали. У меня еще кассета с «Шествием рыб» была. Мечта самоубийцы. Конечно, самый крутой альбом, но все равно. У меня он тоже был из второго эшелона. Илья Шамазов. Я сейчас специально проверять не буду инфу. Может, где совру, но к концу 80-х, началу 90-х Барзыкин вообще был главный. У него на студии репетировали кино и «Аквариум». Его группа поставляла наикрутейших музыкантов в составе «Аквариума», «Пикника», «Алисы», «Наутилуса» и так далее. Он записал крутой альбом группы «Калибри» и все приготовил к записи электрического альбома Башлачева. Барзыкин принимал в рок-клуб 0 и аукцион. Получал все первые призы на подольских и прочих советских вудстоках. Барзыкин вывел толпы на улицу, что сделало его первым еще и как политическую фигуру. В начале девяностых крайне успешно умотал в Европу, где единственный из всех рус-рокеров давал концерты в ведущих западных клубах. Чисто в плане творчества, и тут уже личное, Барзыкин единственный, кто с теми или иными своими размышлениями давал мне расти. Все остальные будто догоняли и встраивались рядом. Лето в тот же. Я ликовал от того, что он думает так же, как я. А вот Барзыкин учил. Простите, сейчас это может показаться смешным. Но это так. Несомненно, по саунду телевизору стоило раньше встретиться с ижевскими электронщиками, придумавшими трип-хоп задолго. Портщесидов. И Месси в Звучало бы посвежее. Но русрок вообще глупо оценивать по шкале музыкального новаторства. Не поэт? Да. Но строчки мельдинки, «Мы, мы дети, которых послали за смертью и больше не ждут назад, стоят тысячи песен.